Глава вторая. Соловьёвский считал себя баловнем судьбы, несмотря на то, что осознанное время прожил в неполной семье. Отец ушёл от них, когда Алёше исполнилось лет 8. Точную дату он не помнил, хотя образ отца сохранился. Он был человеком субтильной наружности и таким же слабым по характеру. Мать разговаривала с ним властно, звала Рудиком и помыкала мужиком, словно он и не мужик вовсе, а прислуга в доме. На самом деле, Рудольф не считал себя слабоком и подкоблучником, просто ему легче было согласиться с женой, чем сопротивляться шумным скандалам. И всё же, в один прекрасный момент он не выдержал. Тихо собрал жалкий чемодан и отбыл в неизвестном направлении. С тех пор о его существовании напоминали только денежные переводы, которые Рудик присылал на содержание сына. Переводы не прекратились даже тогда, когда Алексей окончил школу и пошел учиться в университет, и позже, когда получил диплом о высшем образовании и когда в первый раз женился. Соловьёвский не знал, как долго мать ещё получала деньги, потому что некоторое время отсутствовал, работал по контракту в Соединённых Штатах Америки. А когда вернулся, уже вопрос об отце не поднимался. Да и зачем? Ему оказалось легче сбежать от прессинга жены, куда, как труднее, оказывать сопротивление, отстаивать свою точку зрения и участвовать в воспитании сына. В некоторые моменты Алексей остро нуждался в отцовском плече, а он лишь откупился деньгами. По большому счёту Соловьёски не держала обиды ни на мать, ни на отца. Так случается, что люди просто не могут жить вместе. В школе почти половина одноклассников пережила разрыв родителей, измены и скандалы. В тот момент, когда сам решился на развод с первой женой, он часто вспоминал себя и ставил себя на место сына. Родители за ссорами зачастую даже не подозревают, что ребёнок переживает разлад очень тяжело, разрываясь между матерью и отцом. Алексей Рудольфович не хотел походить на отца. Он занимался тяжелыми видами спорта, всегда отстаивал свою точку зрения и шел на пролом. В тот день, когда его чемоданы стояли у порога квартиры, Соловьевский обнял сына и сказал, что все возможное время он будет проводить вместе с ним. Достал из кармана кнопочный телефон Нокия, сунул в руку пятилетнему мальчику и наказал звонить в любое время дня и ночи. Позднее, через много лет, парень, оставив мать в Америке, перебрался жить в Россию, даже поселился неподалёку от отца. Соловьёвский женился вторично на дочери известного художника, на девушке не яркой наружности, не яркого таланта, зато сдувающая пылинки с мужа и воспитывающая четверых детей. Не зачем фонтаны разводить на отдельно взятой жилплощади. Одной звезды в семье достаточно. И эта звезда он, Соловьёвский. Алексей Рудольфович гордился еврейскими корнями. Правда, какое-то время не афишировался и факт, но став популярным и известным в определённых кругах, неожиданно решил сменить фамилию на материнскую Кушнирович. Еще в университете он начал изучать Тору. Неожиданно пришло понимание, что иудаизм – не мировоззрение, обитающее в пространстве, которое можно поселить в сердце. Это не вопрос веры или неверия, а самое, что ни на есть – реальность, встроенная конкретно в природу человека. Девять месяцев тесно переплетены души матери и ребёнка. 9 месяцев из плоти матери формируется зародыш, приобретая скелет и внутренние органы. Выходя из материнской утробы, вместе с душой и телом, ребёнок получает от неё свою еврейскую принадлежность. И всё же в последний момент он остановил свой порыв Фамилия журналиста Соловьёвского уже стала достаточно узнаваемой, и перемены в имидже могли бы ввести зрителей в заблуждение. Алексей долго и тернисто шёл к своей славе, несмотря на то, что у него не было ни секунды свободного времени, а эфиры с его участием смотрели миллионы, ему казалось, что настоящей славы он так и не достиг. Наверное, именно эта жажда заставила согласиться на новый телевизионный проект. К записи третьей передачи он пожалел, что ввязался в ток-шоу, но уже контракт связывал по рукам и ногам. Шоу оказалось слабое и бездарное, с клиническим идиотом ведущим, но собирающее высокий процент просмотров. Народу нравилось заглядывать в замочные скважины, наблюдать за интимными подробностями и скандалами публичных людей. Пенсионеры и домохозяйки с упоением наблюдали, как в эфирах препарировались чужие проблемы, отчего свои невзгоды казались ерундовыми. Соловьёвский выступал в программе в качестве приглашённого эксперта. Его заранее предупреждали о теме передачи, и всё же по ходу действия приходилось импровизировать, вступать в споры не только с гостями, но и со своими соведущими. Сегодня он откровенно скучал. Тема оказалась без особой интриги. Разборки касались одной неблагополучной семьи. Родители никак не могли поделить сына. Муж Тайна вывез паренька в одну из арабских стран, не позволяя жене видеться с собственным ребёнком. Женщина, не стесняясь камер, рыдала, падала на колени и умоляла мужа вернуть кровиночку на родину. Студия разделилась на два лагеря, потому что муж, гражданин Ирака, справедливо считал, что Ирак такая же родина для мальчика, как и Россия. Лысый, с курчавой густой бородой коренастый араб лет тридцати пяти неумолимо стоял на своем, гневно зыркая черными глазами в сторону женщины, да и вообще на всех, настроенных против него. По ходу передачи выяснилось, что жена спуталась с соседом, чего не смог перенести гордый мусульманин. Несмотря на международную тему, запись шла вяло, И не интересно. Во время рекламы Алексей Рудольфович направился в гримёрку, чтобы выпить воды, и в коридоре столкнулся с редактором. Алексей, как тебе? Говори быстро, через 3 минуты надо возвращаться в студию. Ты видишь, что программа дохнет. Задай жару. Руководство канала предупредило, что в случае снижения рейтинга программу закроют. Не дай пропасть. а то у меня великие планы и договоренности с известными личностями. В такой просьбе не было ничего удивительного, но для Соловьевского она прозвучала, как слово «фас» для собаки. Он махнул рукой, показывая, что предпримет все усилия по спасению шоу. Заскочил в кабинет, глотнул холодной воды из пластиковой бутылки и вернулся в студию. Вторая часть записи... Пошла в более интенсивном режиме. Соловьёвский задавал много вопросов, обращаясь: кто изменится жене, тот к мужу-мусульманину. Он ставил в тупик некогда дружную семейную пару. Неожиданно в зале появился бывший любовник женщины и поведал о причинах расставания с дамой сердца. Иракит не менялся в лице, но в глазах горело торжество. По ходу выяснилось, что любовные отношения не носили характер измены. Когда-то молодые люди хотели пожениться, но что-то пошло не так, и они расстались. И разрыв этот произошел задолго до встречи иракца и русской. После обнародования фактов, которые опровергли подозрения в неверности, настала очередь женщины выгнуть гордо спину. Заключительная третья часть – накалилось до красна. Студия возмущалась, местами негодовала. Интервьюеры перекрикивали друг друга, иногда скатываясь до открытых оскорблений. Здоровые охранники стояли в кулисах, невидимые камерам и готовые в любой момент кинуться в аудиторию для силового урегулирования конфликта. Алексей Рудольфович уже потерял интерес к примитивной истории. У него через 2 часа в соседней студии должно состояться политическое ток-шоу. Надо бы поберечь силы, но остановиться он уже не мог. Журналист привык доводить дело до конца, до кульминации, до эффектной развязки со скандалами, рёвом, иногда и мордобоем. На то и такой формат ток-шоу. Мать иногда укоряла за то, что он как факел. Она увещевала сына распределяться по жизни, беречь силы и энергию, ведь так недалеко и сгореть, как говорится, на работе. Алексей кивал, гладил мать по острому плечу, соглашаясь. Сам же понимал, что именно такой он нужен центральному телевизионному каналу. Он вел программу на радио, записывал видеоролики для интернет-изданий, а на телевидении почти что жил. Работа способности Соловьевского завидовали многие, потому что и престижные премии в сфере телевизионной журналистики из года в год получал именно он. Его цитировали, к нему прислушивались и в то же время ненавидели. Соловьёвский тряхнул головой и мысленно прокрутил историю распавшейся семьи. Мужчина приехал в холодную страну из Ирака по делам торговым, встретил девушку, влюбился, быстро решил вопрос с заключением брака, а вскоре у них родился сын. Жили неплохо, несмотря на какой-то странный бизнес иракца, богатствами семья не владела. Алексей поднялся над ситуацией и понял суть происходящего. Мусульманин прибывает в Россию, и самый простой способ адаптироваться, а сесть и легализоваться в чужой стране – это найти женщину со своей жилплощадью, как будто влюбиться, потом жениться и прописаться. Если появятся дети, ничего страшного, дети – подарок неба. Когда дети мешали мусульманину, тем более мальчики? Журналист зашёл с другой стороны и начал выяснять у женщины подробности жизни с мужем. А уж от вопросов, застыли зрители и даже осветители и операторы, не говоря о тех, кто замер за стеклом звуковой студии. Вы ругались между собой, ну как все ругались иногда. Женщина пожала плечами. Вы знаете, каким бизнесом занимался ваш муж? Нет, я как-то спросила, он ответил, что не моего ума дело, мол, занимайся ребёнком и хозяйством. Мужчина должен деньги в дом приносить. И он приносил, приносил. Женщина опустила глаза. На еду хватало. Вот именно, что на еду. По вам не скажешь, что вы роскошествуете. Журналист обратился к иракцу, который Кстати, достаточно прилично говорил по-русски. Чем вы занимаетесь? Торговлей. У араба не дёрнулся ни один мускул на лице. У меня на Замоскворецком рынке небольшой отдел. Сколько лет вашему сыну? 8. Встряла женщина, хотя вопрос адресовался не ей. Помогите вернуть моего мальчика. Вы давали разрешение на вывоз ребёнка за границу? Нет. Думаю, он перевёз его через одно из азиатских республик СНГ. Чем ваш муж занимался, когда был свободен? Журналист обратился к Рузской, не отводя взгляда от лица и реакции. К нему приходили друзья. У него почти не было свободного времени. Он отсутствовал, говорил, что работает, а друзья приходили иногда, но чем занимались, я не знаю. Они закрывались в дальней комнате. Может, выпивали, играли в карты, смеялись. Ну что вы? Он правоверный мусульманин. Вас он хотел обратить в свою веру. Соловьёвский наконец повернулся к женщине. Вы православная? «Ваш сын какой религии придерживается?» «Вообще он не настаивал, чтобы я сменила верование. Но дома у нас есть Коран, а с сыном он ходил в мечеть». Женщина смутилась. «Мой муж мусульманин. Он имеет право решать, какой дорогой пойдет его дитя». Неожиданно на огромном экране появилось видео. На желтых безбрежных песках – В черных одеждах, закрывающих все тело, кроме глаз, возвышались фигуры с автоматами в руках. Они стояли в ряд, держа за шею перед собой колено преклоненных мужчин. Неожиданно дуло автоматов уперлись в затылки людей, раздались выстрелы, и над песками гулом пронесся хор голосов «Аллах Акбар». Сам процесс массового кровавого убийства был щадяще купирован, но пошли следующие кадры, где подростки в лагере смертников разбирают автоматы, учатся боевым искусствам и ловко орудуют ножами. Студия замерла. Выдержав несколько секунд, Соловьёвский прервал молчание. Вот такую дорогу вы хотели для своего сына? Женщина не ответила, лишь полными ужаса глазами смотрела на уже пустой экран. Я думаю, что стоит обратиться в генеральную прокуратуру для выяснения по ле деятельности данного гражданина и уточнить, не состоит ли он в какой-нибудь террористической организации. Журналист повернулся к залу, махнув рукой, прекращая поднявшийся шум и гвалт. Ведь благодаря нашей халатности и пассивности произошёл взрыв на железнодорожном вокзале в Волгограде и террористический акт в метро Санкт-Петербурга. Эти люди не берутся ниоткуда, они живут среди нас. Наша задача их выявлять и передавать в специальные органы, пока не случилось страшное. Я же в свою очередь буквально завтра обращусь в пограничные службы Для того, чтобы сделать невозможным пересечение границы этой личности до выяснения всех обстоятельств дела. Журналист, как дирижёр, закончил речь на жёстких нотах. Тут, откуда ни возьмись, появился ведущий и объявив о конце программы, пожелал: "Берегите себя и своих близких". уже подходя к гримёрке, Алексей почувствовал, что кто-то ухватил его за руку. Он повернулся и увидел перед собой несчастную женщину. Из глаз её лились слёзы. А что же теперь с моим сыном? Как я могу его вернуть? Вы знаете, это не в моей компетенции. Алексей высвободил руку. Самый лучший выход это обратиться в генеральную прокуратуру. Соловьёвский вошёл в кабинет и запер дверь. Вообще его уже не интересовала эта история. Мысленно журналист перебирал план проведения очередной программы. Открыв компьютер, руки быстро начали набрасывать вопросы для экспертов. Тема была обговорена заранее, а вот даже самый незначительный вопросик Муку вести политическое ток-шоу в другие дебри. Надо предусмотреть всё.